Глава 21. Отдав распоряжение прислуге, снеся нападки бывшей фаворитки супруга, я решила уединиться и подумать, чем займусь дальше. В итоге мои мысли свелись к супругу. Находясь на балконе своей гостиной, я размышляла о его встрече с магами. Гадала, до чего они договорились. Можно было, безусловно, заняться магией, отточить навыки или изучить новые заклинания. Я же предпочла наблюдать за окрестностями в надежде заприметить след от портала возвращающегося супруга. Примечательно то, что погода к вечеру резко ухудшилась. Небо затянуло облаками, землю устевал густой туман. На мой взгляд, слишком плотный. В гостиной раздали шаги. Стеклянная дверь за моей спиной открылась. Леонель, покиньте балкон, вам там небезопасно находиться!» Услышала я строгий голос Визелиуса. Я повернулась к нему и увидела его суровое лицо с желтыми искорками в глазах. Он находился в бешенстве. Желание приближаться к нему у меня напрочь пропало. Я предпочла остаться там, где стояла. Он заметил мое нежелание подчиняться, и на мгновение в его взгляде вспыхнуло раздражение, которое быстро сменилось привычной сдержанностью. «Вернись внутрь», — грозно повторил он. «Почему ты приказываешь мне?» — спросила я, стараясь сохранить равнодушие в голосе. Мысленно я обдумывала пути отхода, понимая, что в открытом противостоянии с Визелиусом я проиграю. Хотя демон по обыкновению и держался уверенно, выглядел он напряженным. Его взгляд метался, оценивая обстановку. «Нам нужно уходить. Чем скорее, тем лучше». Выдал он истинную причину своего прихода. «Вещи брать с собой нельзя». «Позволь мне хотя бы предупредить Эльзу», — попыталась я возразить. «Нельзя. Я не уверен, кому можно доверять, кроме моих воинов» отрывисто произнес Визелиус. Я продолжала стоять, и он поджал губы. Леонель поторопись!» Его крик вверг меня в замешательство. Я не понимала, какая муха его укусила и почему он настолько сильно изменился. В итоге его приказ повис в воздухе. Устав ждать, демон подскочил ко мне, схватил за руку и затащил в гостиную. В дверь постучали, и до меня донесся приятный баритон Андроса, наполненный заботой. «Леди Лионель, позволите мне войти, я хотел бы обсудить с вами ваше затворничество. С отъездом владыки вы совсем не покидали комнату». Его слова звучали настолько искренне, что я рванула к двери, да только не успела открыть ее. Визелиус плечом навалился на дверное полотно, не давая мне впустить Андроса. Я испуганно замерла, мысленно перечислила имеющиеся у меня варианты. Выбрав самый подходящий, сделала в воздухе пас рукой и оглушила Визелиуса вазой, разбив ее о голову демона. Оттолкнув его, я выбежала в коридор и впечаталась в грудь Андреса. Он ожидал меня в воинском облачении. Его меч полыхал голубым пламенем. «Лионель, вам лучше остаться с моим отрядом», — передал он меня им и шагнул в комнату. «Ожидайте здесь, дорогая. Мне нужно потолковать с моим старым другом». «Не торопитесь, я никуда не спешу», — пискнула я, не особо понимая, с каким демоном мне безопаснее находиться. Хлопок закрывающейся двери привел меня в чувство. Не обращая внимания на громкие выкрики демонов, доносящиеся из гостиной, заставила себя взглянуть в лицо своим охранникам. Извините, не могли бы вы объяснить, куда мы направляемся и почему ко мне приставили охрану? Ответом мне стали мрачные взгляды, и рука, бесцеремонно зажавшая рот. Давно хотел заткнуть ее. Жаль нельзя ее придушить, пробормотал второй демон, стоящий сбоку. Ничего, скоро вернется наш новый повелитель, и мы разберемся с ней. Обращаясь к тлеющей в груди магии, я старалась не поддаваться страху и продолжала смотреть на демонов. И сколько ненависти было в их глазах. «Давайте немедленно разделаемся с ней, не дожидаясь Андреса», — предложил один из демонов, его голос был пропитан кровожадностью. «Не выйдет, Андрес ясно выразился. Девчонка нужна живой». Это странное известие утешило меня и дало возможность собраться силами. Мне каким-то образом удалось заставить себя выжидать, притворившись напуганной и сломленной. Почувствовав в груди магический отклик, разлившийся теплом, я усилила напор. Мне предстояло без помощи рук ослабить магический фон сразу пятерых демонов. Почти невыполнимая задача для плохо обученного мага. А кому бывает легко? Я в последний раз призвала свою силу, и она ответила мне потоком энергии, невиданным ранее. К моему удивлению, золотистые узоры ярко вспыхнули на моей коже, а на запястьях проявились браслеты. Стоило только подумать, что хочу избавиться от демонов, как они замертво упали на пол. Из их рта и носа начала вытекать кровь, впитываясь в ковер. Ничего себе, какая сила во мне течет! Я, конечно, терпеть не могу предателей, но не настолько, чтобы желать им смерти. Вспомнив, что каждая секунда на счету, я переборола ступор и бросилась к лестнице. Округа была наполнена какофонией звуков со стороны фасада дворца отчетливо слышался звон бьющихся стекол и треск ломающихся деревянных перил. Где-то вдалеке слышался ляск металла. Там, очевидно, шли ожесточенные бои. Я не знала, кто из демонов был на моей стороне, и потому прислушалась к инстинкту, подсказывающему бежать. Как можно быстрее и дальше. Выбежав на задний двор, сразу пригнулась и помчалась в кусты. Под прикрытием плотного тумана и наступивших сумерек я пробиралась вдоль растительности к дворцовым стенам. Острые упругие ветки больно хлестали по лицу, но страх и адреналин заставляли меня двигаться дальше. Сердце колотилось в безумном ритме, а дыхание становилось более отрывистым. Услышав полный боли крик Визелиуса, я мимолетно подумала о том, чтобы спасти его. Он ведь не бросил и пришел за мной. Я понимала, что слишком рискованно покидать укрытие и приближаться к месту схватки демонов. Тем более нужно было снизу как-нибудь дать о себе знать. Заодно и помочь избавиться от Андроса не мешало. Их силы были неравны, не тогда, когда Визелиус магически не полностью восстановился. Просвет между кустами сменился цветниками, которые вели к моим покоям. Я подобралась достаточно близко. Предстояло выйти на открытую местность. Время, казалось, замедлилось. Глухие удары и стоны врезались в мои уши, пугая сильнее, чем любая кровавая сцена, которую я могла себе представить. Перебежав дорожку, прижалась к стене, чувствуя шершавую поверхность, дарящую опору. Сердце, подсёгиваемое страхом, колотилось настолько сильно, что казалось готово выскочить из груди. Визелиус, Визел, мой громкий шепот оборвался на полуслове, когда демон стрелой обрушился передо мной на землю. Ни один мужчина прежде не являлся столь быстро на мой зов. Полежи там, дружище, я сейчас спущусь к тебе, глумился сверху над раненым Андрос. Я не сомневалась, что он легко мог испепелить обездвиженного Визелиуса магическим огнем, но не сделал этого. Андерс издевался над ним, утверждал за счет него свою власть. Показушник. Выждав немного, я подбежала к раненому, призывая на помощь магию. Схватив за плечо, интуитивно направила в демона, ускоряющий регенерацию магический огонь. Он достался, похожим, мне от нашей связи с Тортоном через брачные татуировки. Кости с хрустом срастались, раны затягивались на глазах. Стоило Визелиусу прийти в себя, и я помогла ему подняться на ноги подставила плечо, повела к порталу. В боку от быстрой ходьбы начала колоть. Дыхание от тяжести навалившегося на меня демона стало хриплым и прерывистым. Силы идти почти не осталось. Тут я услышала стук приближающихся ног, и у меня открылось второе дыхание. Нас нагоняли. «Оставь меня и уходи», — попытался оттолкнуть меня Визелиус. «Я не для этого тебя уже дважды спасала, чтобы дать потом умереть», еле передвигая ноги, я подвела его к порталу. Активировав портальную рамку на последнем переходе, вместе с демоном ввалилась в темное сияние. За секунду до падения обернулась на крик и увидела летящий в Визелиуса кинжал. Клинок ударился в структурное сияние портала, искажая его. Короткий полет. Мы с Визелиусом вывалились на скалистую каменную поверхность, сдирая кожу об острые каменные углы. Вытирая ладони о платье, я с облегчением выдохнула. «Нам удалось сбежать». Выпрямляясь, жалобно застонала. «Тело ныло от полученных ушибов, но следовало торопиться. Я знала, что у нас в запасе мало времени. Андрес перезапустит портальную рамку и выяснит конечную точку выхода порталов. Затем явится по нашей душе». Услышав стук колес, я выглянула из-за кустов и заметила внизу проселочную дорогу. Одолжив повозку, мы могли бы с демоном затеряться в окрестностях и переждать там какое-то время. «Вставай, Визилиус, нам пора!» Я потрясла его за плечо, помогая прийти в себя. От быстрой регенерации он отключился. Зато теперь он выглядел намного лучше меня. Опираясь на его руку, я спустилась по крутому склону вниз и доковыляла к дороге. Не выходя к людям, мы притаились за деревом, оценивая обстановку. Теперь я вблизи видела благородные морды животных и слышала отчетливо удаляющийся стук копыт к городским воротам. За время нашего спуска демон не сказал ни слова, только напряженно озирался по сторонам и постоянно к чему-то прислушивался. Когда послышалось ржание лошадей, почувствовала робкую надежду. Я знала, селяне не посмеют отказать командиру владыки. Осталось совсем немного, и нам удастся спрятаться от Андроса. Только прежде предстояло договориться с хозяином повозки. Зажигающиеся на небе звезды застали нас выходящими на дорогу. Ночь черной бархатистой кляксой растеклась по небу. За горизонтом маячили высокие горы. Портал вынес нас на окраину Первого Королевства. Я не представляла, какими окольными путями мы позже вернемся в столицу. Начала паниковать, когда рядом раздался голос Визлиуса. Дышите ровно, госпожа, я не брошу вас и не дам в обиду, постараюсь помочь вам продержаться до прихода владыки. Не сомневайтесь, Тортен обязательно найдет вас и придет за вами. Вы ему слишком дороги. Закончив с успокаивающей речью, он перешел к главному. «Послушайте меня внимательно, Леонель Нам с вами не справится с отрядом демонов, поэтому вы сядете в повозку и уедете отсюда. Я постараюсь их задержать». «Они убьют вас!» После того, как я увидела, на что способен советник, не сомневалась, его рука не дрогнет, и он прикончит Визелиуса. «Не обязательно. Прежде они захотят узнать, где вы прячетесь», ответил демон, сохраняя невозмутимость. «Прошу, Визелиус, пойдемте со мной. Давайте сбежим вместе». Предложила я, постепенно осознавая, что он не согласится. «Вы моя госпожа, и я должен вас защитить, любой ценой». Глядя на его суровое лицо и готовность к битве, я поняла, что мне его не переубедить. «Я никогда не забуду, что вы сделали для меня», — сказала растроганно. «Поверьте, Леонель вы сделали для меня и моего народа гораздо больше», — прозвучал его лаконичный ответ. Оставив стоять меня на обочине, Визелиус подошел к вознице, сидящему на козлах в ожидании своей очереди главным городским воротам. Крупные города пропускали исключительно после проверки груза, навоз запрещенных товаров или разыскиваемых преступников. Схватив за шкирку возницу, Визелиус стащил его с козел и на его место усадил меня. На вопли мужика никто не прибежал. С демонами старались не связываться. Пообещав все вернуть, я развернула лошадь с повозкой и поехала прочь, удаляясь от города. На прощание благодарно улыбнулась демону. Повозка постоянно подпрыгивала на ухабистой дороге. В один из таких наскоков ночное небо зарилось белоснежно-голубой вспышкой. Струи света пронзили тьму, подсвечивая зеленеющую траву, создавая игру света и тени среди деревьев. На дороге передо мной открылся портал. Такого волшебства я никогда прежде не видела. В густом сиянии показалась темная фигура. Лошадь испуганно заржала и попятилась. Мне и самой в страхе захотелось завыть на луну. Вместо этого, сжав поводья, настроилась пробиваться с боем. Не знаю, сколько я просидела, таращась на портал, прежде чем дернуть поводья. По моим внутренним меркам прошла вечность. Темная фигура покинула сияние, и я увидела перед собой супруга в боевом облачении. Леонель, ты в порядке?» Первым делом спросил он. Услышав голос супруга, спрыгнула с козел и помчалась к нему. «Тортен!» — радостно вырвалась у меня из груди. Я настолько сосредоточилась на мужа, что не расслышала окрик Визелиуса, летящий в спину. «Осторожнее, госпожа!» Воздушный толчок. Крепкие объятия супруга. И вот я лежу на лугу. Вместо темного ночного неба надо мной светило солнце, пробивая сквозь облака. Тортен неподвижно лежал рядом. Встав на колени, подползла к нему осторожно перевернула его на спину и постучала по щекам. Он никак не отреагировал на похлопывание. До кучи неподалеку от нас открылся новый портал. Знакомое самодовольное покашливание подсказало, кто к нам пожаловал. Андрес. За ним потянулось его войско. Последним вывели Везелиуса. «Вам кто-нибудь говорил, советник, что вы ужасный друг?» устало спросила я первое, что пришло в голову. «У демонов не бывает друзей, разве что побратимы» сухо ответил приближающийся к нам демон. Я выставила перед собой руки, сплетая защитный кокон. Андрос развеял его взмахом руки. Ухмыляясь, он вплотную подошел к нам. «Лучше отойди, я не дам тебе убить Тортена!» Из последних сил выкрикнула я и призвала всю имеющуюся в моей искре магию. «Лучше выгорит мой источник, чем я позволю погибнуть любимому». Золотистые символы засветились на коже, и я направила магический поток в Андроса. «Откуда у тебя высшая магия демонов?» — оторопело прокричал он. Ответить ему не успела. Зыбкая пелена забытия поглотила меня с головой. Снилось, будто я блуждаю по песчаному пляжу. Солнце сильно пригревало, не опаляя меня. Оно горело настолько ярко, что его лучи пробудили меня, пробивая сквозь закрытые веки. Я открыла глаза и увидела над собой небо, насыщенно синего цвета. Правда, потом оно посветлело, сравнивая с серо-свинцовым оттенком. Мои силы утекли от меня, словно песчинки между пальцами, оставив изнеможенный. Этому сил хватило только повернуть голову. И оно того стоило. Моему взгляду предстало бушующее пламя, уходящее воронкой в небеса. А я лежала в его центре. Сев разглядела за огненной преградой Тортона. Его огонь беспощадно карал предателей. Андрос спрятался от его гнева за щитом. «Мы думали, она делает тебя слабее!» Голос советника звучал низко и хрипло. «Поэтому вы заключили сделку с тьмой!» Слова Тортена были полны негодования. «Ты унизил меня, приставив нянькой к девчонке!» «Я оказал тебе честь, доверив самое дорогое!» Уже тогда было понятно, что Леонель особенная. Привстав на коленях, я тщательно смотрела поле битвы. Супруг сжигал не демонов, а существ, выходивших из порталов. Борясь с накатывающей дурнотой, заставила себя подняться на ноги. Тортен запечатывал порталы вместе с визжащими существами бездны, тем самым перерубая их пополам. Визелиус с неугасимым рвением сражался с теми, кому удалось вырваться. «Хочешь, убей меня, Тортен, или отдай тварям на растерзание?» — развеял свой щит Андрас. Существо с шести лапами визжа бросилось на него. Демон убил его, сжигая обычным золотистым пламенем. Андрас не обладал огнем бездны. Когда последний портал был закрыт, Тортен обратился к Андрасу. «Ты серьёзно рассчитываешь легко отделаться?» Прозвучала горечь в его голосе. «Ты хотел убить мою избранницу. Тебя ждет куда худшее наказание». «Какое?» — полюбопытствовала я. «Андрес вместе с его войском отправится в изгнание, а не вернутся только после того, как их командир найдет свою истинную пару». «Среди людишек!» — презрительно выкрикнул некто из демонов. «Среди магов!» Очеканил Тортон, и у меня по телу от его стального голоса побежали мурашки. «Не хотите искать себе избранниц среди магов? Отправляйтесь в бездну!» Не выдержала я. Вроде бы выругалась, отведя душу, а вроде и конкретное место указала. «С такой госпожой, как вы, никакая демоница не сравнится», оценил Андрос мои варварские манеры. «Мамочка бы упала в обморок от столь сомнительной похвалы». Признайте, советник, есть ведь и другая причина, почему вы хотели избавиться от меня». Задала мучивший меня вопрос, прохаживаясь вдоль кромки огня. «Как вам только такое в голову пришло? Я не хотел вас убивать. Я хотел оставить вас для себя». «Владыка правильно сказал, вы особенная девушка, Леонель. Вы понравились мне с первой встречи», — опречённо произнес Андрес. «Вы устроили перевороты из-за девчонки?» — не поверил предводителю молодой демон. «И прилагающийся к ней власти не обманулась я льстивыми речами». Оставив Андраса мучиться в сомнениях, Тортен открыл портал, впуская своих воинов. «Наденьте на предателей кандалы, блокирующие магию, и посадите под стражу», — приказал он. «Заберите у них древний свиток и принесите его мне». «Ты уверен, что мы захотим тебе его отдать?» — с вызовом спросил Андрас. «Очень надеюсь, что нет. Чем дольше просидите за решёткой, тем лучше». С этими словами Тортен подошел к огненной воронке и приложил к ее поверхности ладонь. «Любимая, опусти защиту. Неужели тебе не хочется поцеловать своего дорогого мужа?» «Не я создала эту защиту», — ответила растерянно «Ты?» — с удовлетворением и гордостью произнес супруг. Слушая его наставление, я прикрыла глаза и обратилась к внутреннему магическому источнику. Защитная огненная преграда, благодаря указаниям супруга, быстро развеялась. «Лионель!» — подхватив меня на руки, выдохнул он. В золотистых радужках его глаз светилось нечто неуловимо трогательное. Он будто не верил, что нашел меня. Его губы нежно коснулись моего виска, и я услышала протяжный, исполненный боль и стон. «Не смей никогда покидать меня». Он крепко прижал меня к своей груди, отчего я невольно застонала. «Не буду», — пообещала ему. «Я безумно скучала по тебе». Моё признание пришлось Тортону по душе. Он наклонился ниже и поцеловал меня. Неожиданно страстно и сладостно. Громкие подбадривающие крики демонов поумерили наш пыл. «Пойдем домой», — предложил Тортон и вошел в открытый портал.